«Плен прелести боязни» — святитель Игнатий Кавказский. «Об умном делании, о молитве Иисусовой ныне по большей части имеют самое темное сбивчивое понятие», — писал святитель Игнатий. Иные, считающие себя заодаренных духовным рассуждением, и вовсе боятся этой молитвы, как какой заразы, приводя в причину прелесть, будто бы непременную спутницу упражнения Иисусовой молитвой. Сами удаляются от нее, и других учат удаляться. Изобретатель такового учения, по мнению моему дьявол, которому ненавистно имя Господа Иисуса Христа, как сокрушающего всю его силу. Он трепещет этого всесильного имени и потому оклеветал его пред многими христианами, чтобы они отвергли оружие пламенное, страшное для их врага, спасительное для них самих». В пример положительный святитель приводит писание преподобного Паисия Молдавского отмечая, что в них изложено весьма приличествующее нашему времени учение об Иисусовой молитве, которое как раз показывает непрелестный образ упражнения Иисусовой молитвой, – умно-сердечный, деятельный. Известно, что именно таковое упражнение молитвы Иисусовой приличествует всем вообще христианам, как жительствующим в монастырях, так и жительствующим посреди мира. Что касается упомянутой фобии, то необоснованный страх перед прелестью сам по себе уже есть вид прельщения. В запретах занятием Иисусовой молитвой заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Запрет на Иисусову молитву – это чуждо смысла, это нелепость горестная, богохульная, душепагубная. Усвоившие себе такой образ мыслей точно находятся в бесовской прелести. Так сатана использует слепоту и неведение человеческие. Невежественное богохульное умствование против молитвы Иисусовой имеет весь характер умствования еретического. Напротив, именно умно-сердечная молитва не боится прелести ибо ум, пребывая в сердце, чисто и непрелестно молится, как то подтверждается отцами. Молитва, по слову святителя Диадоха Фатикийского, бывает тогда истинную и непрелестную, когда молящийся ум соединен с сердцем. С другой стороны, в состоянии самообольщения и прелести оказываются как раз те, кто, будучи заняты неопустительным участием в церковных службах и неопустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устного и гласного, но при этом отвергая упражнение молитвы Иисусовой и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним внешним подвигом, внешним благочестием, внешней словесной молитвой. Причиной прельщения может быть либо невежество, либо гордыня, но уж никак не имя Божие. Причиной бывает, о чем много говорено прежде, несвоевременная устремленность к высокому подвигу, когда не умеют различить, Между молитвой, совершаемой умом при сочувствии сердца, приличествующей всем благочестивым инокам и христианам, то есть умно-сердечной деятельной, и между углубленным молением опытных исихастов, то есть молитвой благодатной, совершаемой умом в сердце или из сердца, составляющей достояние преуспевших иноков. Конечно, легкомысленная поспешность и самонадеянное нежелание изучать отеческую науку ведут к ошибкам. Конечно, и гордость всегда сродни прелести. Но ведь возгордиться человек ухитряется, как известно, занимаясь любым видом молитвы, а также и вовсе ничем не занимаясь. «Мне сказывали старые монахи», — вспоминал святитель Игнатий, — что еще в начале XIX столетия в Саровской пустыне, вероятно, и в других благоустроенных российских монастырях, всякому поступавшему в монастырь немедленно преподавалась молитва Иисусова. Блаженный старец Серафим, подвязавшийся в этой пустыне и достигший великого преуспеяния в молитве, постоянно советовал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься Иисусовую молитву. Так, наставляя некоего юношу, старец заповедал ему обучаться молитве Иисусовой. Одна внешняя молитва недостаточно. Бог внимает уму, и те монахи, которые не соединяют внешней молитвы со внутреннюю, не суть монахи. Ведь монах значит «уединенный», Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ и сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по Вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же молитвы Иисусовой. Хотя суждение старца Серафима представляется некоторым слишком строгим, но это только при поверхностном взгляде ибо блаженный Серафим произнес не свое собственное мнение. Он произнес мнение, принадлежащее вообще святым отцам, принадлежащее православной церкви. Святитель Игнатий, будучи сторонником естественного метода умно-сердечной молитвы, при всей осторожности, которую он рекомендовал в отношении умного делания, вместе с тем разделял взгляды старца Василия Поляна-Мирульского, наставления которого считал особенно полезными для новоначальных. Отсюда общность в критике противников умной молитвы. Некоторые незнакомые опытно с умным деланием, и мнящие себе, что имеют дар рассуждения, отклоняют других от обучения сему священному деланию, измышляя, что, во-первых, оно приличествует якобы только святым и бесстрастным мужам, а, во-вторых, что оно недоступно при совершенном оскудении наставников и учителей. Однако из этих изветов первый непотребен и несправедлив, так как именно новоначальным надлежит занятие умно-сердечной молитвой ибо первая степень преуспеяния состоит в умолении страстей, трезвении ума и блюдении сердца, а второй безрассуден и неоснователен, потому что за недостатком наставника и учителя Писание нам Учитель. На самом деле всем христианам можно и должно заниматься молитвой Иисусовой с целью покаяния и призывания Господа на помощь заниматься со страхом Божиим и верою, с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы и с сокрушением духа, то есть умно с сердечным участием. Таким образом могут и должны заниматься Иисусовую молитву не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умной, и сердечной как совершаемые часто одним умом и в тщательных делателях всегда при участии сердца. К такой молитве должны стремиться все христиане. К упражнению в молитве покаяния и к преуспеянию в ней святые отцы приглашают всех христиан. Молитва эта дана всем без исключения, дана и обладаемым страстями и подвергающимся насильственно падениям. Последнее подразумевает тех, кто падает невольно и кается, в отличие от намеренно впадающих в греховные деяния или не желающих бороться с обуревающей их страстью, каковым запрещено касаться умно-сердечного делания. Такой образ упражнения молитвою, такого вида умная и сердечная молитва, приличествует всем без исключения – всем благочестиво жительствующим и ищущим спасения христианам, и мирянам, и инокам. Можно, подчеркивает святитель, и новоначальному и юному преподать умную и сердечную молитву, и добавляет, если он к ней способен и подготовлен. Эта существенная оговорка возвращает нас ко второму разделу нашей книги, посвященному подготовительному периоду, Чтобы напомнить, новоначальный – значит достаточно подготовленный, тот, кто способен начать. И вот тут надо признать, что способные-то и готовые на поверку едва обретаются. В действительности единицы расположены и устремлены к исихии. Очень немногие отваживаются последовать тем призывам, которые привычно и легко, бездумно и безответственно все мы возносим за каждой службой. «Тихое и безмолвное житие поживем, и весь живот наш Христу Богу предадим». Но такие личности были очень редки и в прежние времена, предшествовавшие времени общего растления нравов. Помню, замечает святитель Игнатий, современные молодости моей некоторые благочестивые миряне, даже из дворян, проводившие очень простую жизнь, занимались Иисусовую молитву. Однако ныне этот драгоценный обычай при общем ослаблении христианства и монашества почти утратился.